Глава 13. Ну всё, приплыли. Женька замирает с потерянным видом. Погоди ты, время ещё только 10:00 утра, говорю ему. У нас 4 часа в запасе. Сколько времени можно быть на складе? Да хоть весь день, отвечает мой приятель. Хуже только учёт. Тогда вообще никакой надежды. Проже это проблема, удивляюсь его словам. Сейчас найдём кого-нибудь. В соседнем отделе гигиенических принадлежностей молодая продавщица с выкрашенными хной и морковно-рыжими волосами наводит утренний мейкап. Она старательно мазюкает тушью по ресницам, затем-то раскрыв при этом ротик. В этом зрелище столько бытового эротизма, что у Женьки отваливается челюсть. Тушь находится не в тюбике, а в прямоугольной коробочке. Продавщица старательно плюёт туда, размазывает щёточкой результат своих усилий и принимается красить второй глаз. Меня передёргивает. На ней синий форменный халат, вылиненный от частой стирки и совершенно неглаженный. Мы подходим в упор. Продавщица не обращает на нас никакого внимания, бэйдж у неё нет, так что я использую универсальное обращение. Девушка, вы не подскажете, когда ваша коллега из соседнего отдела со склада вернётся? Сопровождаю вопрос вежливой улыбкой. Когда надо, тогда и вернётся, выдаёт она, не прерывая процесса. А вы не могли бы её подменить на минуту, говорю. Мне плёнку надо купить, фотографическую. Ну и что? Не видите, что я занята? Она зло отрывает взгляд от зеркала. Вам чего надо? Охамели в конец. Разве у вас не рабочее время сейчас? Не выдерживаю. Кто такой, чтобы за временем моим следить? Продавщица встаёт и орёт на меня как в мегафон. Ходит тут всякие. Сейчас милицию позову. Пойдём, тяни за рукав, Женька. Мне кажется, мой друг её боится. Я не оставляю попыток. Следующий отдел, в котором продаётся туристическое снаряжение и спортивный инвентарь. Перетянут на входе шпагатной верёвкой. Свет внутри не горит. У меня возникает чувство, что продавщица оттуда ушла на базу уже давным-давно. Дальше я оказываюсь среди одинаковых тёмно-серых пиджаков и скучных осенних пальто того же цвета, слева мужских, справа женских, одинаковой раскраски и фасона. Продавщиц здесь оказывается целых две. Они сидят на стульях, вытащенных из примерочных, и листают журнал. Не подскажете, когда вернётся продавец из отдела фото? А куда она ушла? спрашивает одна. На склад отвечаю, если верить табличке. Кто там интересуется вторая? Натаха, уточняет первая. Значит, никогда. Они обе заливаются весёлым смехом. Если там Мишка грусиком на смене, то и завтра не пройдёт, утирает слёзы вторая. Как никогда. Да ты чего так переживаешь? Заботливо говорит первая. Ты что, Жанни Хейни? Нет, мне фотопленку купить надо, говорю. Может, вы мне продадите? А нам отнакой? Хитрая, вроде как с кокетством, говорит первая. У нее заплывшие жиром щеки и крохотные свинячьи глазки. С равным успехом продавщица может быть и тридцать, и пятьдесят. Я покупку сделаю, выручку магазину принесу. Выручку. Они переглядываются и хохочут обе. Мы что на рынок что ли? Тебе надо, ты жди свое на таху. К обеду вернется, говорит вторая. Если Мишки не будет, прыскает первая. Других работниц торговли в универмаге не обнаруживается, хотя магазины больше, чем универмаг в Березове, который так и хочется не совсем корректно обозвать сельпо. Но до областного сумы и Кадышевскому оплоту торговля далеко. Ладно, что ты в бутылку лезешь? Успокаивает, Женька. Пошли лучше пивка попьём, а там и Натах твоя вернётся. Да не моя она. Без разницы, всё равно пошли. А нам продадут? Почему нет? Удивляется приятель. Это же пиво. Мы выходим из негостеприимного магазина, Женька уверенно ведёт меня в сторону рынка. Проходим пару кварталов и оказываемся возле автостанции. В стороне стоит лупоглазый лас Здесь свежей краской на боках. Рядом лениво курит молодой водила в лихой фуражке. У платформы волнуются пассажиры, поглядывая на большие круглые часы на столбе. Автобус, похоже, опаздывает на посадку, но водитель относится к этому с олимпийским спокойствием. За автостанцией прямо на тротуаре стоят две жёлтых бочки с надписями "Пиво" и "Квас". К ним, несмотря на раннюю пору, тянется длинная очередь. Человек 15 стоял за бедончиками с бидончиками, стеклянными банками в овойсках и просто с пустыми руками, но неутолённой жажды в глазах. Ого, может, попозже подойдём, рассосётся. Ты что? Женьк становится следом за мужичком в потёртом пиджаке. Повезло, народу мало. Свежее подвезли, сообщает сосед по очереди, жадно двигая кодыком. А какое пиво? Интересующая Как какое? Не понимает меня Женька. Разливной и, конечно. Вспоминаю анекдот про два сорта пива в Союзе: пива есть и пива нет. Кажется, он не далек от истины. Очередь движется достаточно быстро. Мужички перед нами не решительно спорят с здоровенной продавщицей. Там пена пол бедона. Дать отстояться. Проходите, не задерживайте у всех так. Давайте я пена отхлебну, а вы долейте. Ой, чай она сама отхлебнет, советует кто-то из хвоста. Мужики, а хочут? Продавщица громче всех. Минут через двадцать доходит наша очередь. Меня немного смущает наш Женькой возраст, но паспорта продавщицы не спрашивает. Пол литра разливного просит Женька. А щедро наливает пиво в пузатую стеклянную кружку. Пена чуть стекает с края. Продавщица вытирает ее тряпкой сомнительной свежести. А вам? квас, тоже поллитра. Очередь глядит на меня осуждающе. Из-за такой ерунды я людей задерживаю. Ты что, удивляешься, Женька? Пивка возьми, никто ж не увидит. Для него отсутствие родителей и знакомых играет ключевую роль. Дорвался до соблазна в большого города. Не хочу. Понятия не имею, как отреагирует на пиво организм Альберта. На специалиста по спиртному он не похож. В таком случае кружка пива с утра легко может стать шагом в неизвестность. Хотя я не считаю себя трезвенником, но придерживаюсь принципа сначала работа, потом удовольствие, а у меня на сегодня еще дел выше крыши и ни одно не сделано. Да и если честно, слишком жив в памяти пример фотографа из области, который приехал на съемку горшоном, чтобы повторять его перед литкой. расплачиваемся за напитки, горстью монет и отходим с корушками в сторону. поблизости нет ни одной лавочки, зато есть цветник с высоким бетонным парапетом. присаживаемся на него. Женька мелкими глотками пьет пиво, щурясь от удовольствия. Надо будет тоже попробовать в ближайшее время этот знаменитый напиток. Все, что я слышал о советском пиве, четко делится на две категории. Одни считают его божественной амброзией. Вторые слины мочаю, разбавленной водой со стиральным порошком ради пены. Причём мнение одних и других жёстко завязано на отношении к Советскому Союзу в целом. Сам я с наслаждением отпиваю глоток кваса. Он холодный настолько, что ломит в затылке, хотя я представить себе не могу, как такой температуры можно достичь в простой железной бочке. Наверное, и правда привезли недавно. Квас пахнет свежей ржаной коркой, мёдом, Ещё чем-то неуловимым, родом из самого детства. Помню, как после школы мы отстаивали длиннющие очереди и выпивали по целой огромной полулитровой кружке, раздуваясь как клопы. Мы с Женькой сидим и смотрим, как спешит по делам народ. Женщины тащат овозки и сетки, торчащими из них батонами или перьями лука. Любители дворовых посиделок, перемигиваясь, ищут тихую беседку, чтобы раздавить на троих бутылку красного. Цокутка блоками девушки особенно прекрасна и тем, что ты их совершенно не знаешь и никогда больше в своей жизни не увидишь. Они появились для того, чтобы украсить собой этот момент твоей судьбы, а затем сгнать в неизвестности. Меня вдруг накрывает чувство того, что эти люди не осознают своего счастья. Они толкаются в троллейбусах, хамият друг другу в магазинах, завидуют тем, у кого есть джинсы или диск от Женес Джоплин. В их мире нет смертельных вирусов, наркомании, войны. Советский Союз всех сильнее, шоколад и мороженое самые вкусные, и коммунизм однажды безусловно наступит. Надо только подождать ещё совсем немного. Давай пахаваем. Предусмотрительный Женька разворачивает свёрток. в котором лежат два бутерброда с сыром на тостом слое сливочного масла. Современные тощие и диетологи от одного их вида повесились бы на листьях сельдерея, но я уже привычно беру один и откусываю большой кусок. На десерт покупаем сочащиеся маслом жареные пирожки с повидлой по 8 копеек у улыбчивой бабульки, которая достаёт их из стальной фляги, чтобы сохранить тепло. Лениво убиваем время и спохватываемся, когда стрелки часов приближаются к часу дня. Пошли, говорю. Если сказали к обеду, то уже пора. Меня подводит моя наивность. Я трактую понятие обед как время дня. Мне и в голову не может прийти, что единственный в городе промтоварный магазин возьмет и закроется на обед. Входная дверь не поддается моим рывкам и толчкам, а на ней висит табличка: обед с тринадцати до четырнадцати. Стой тут, говорю женке. Маятник умиления советской эпохи раскачивается в моей голове в другую сторону к осознанию глубокого и зафиксированного на законодательном уровне идиотизма в отдельных проявлениях. Я обхожу здание кругом и предсказуемо обнаруживаю с другой стороны пандус для разгрузки с металлической сварной лестницей и дверь без опознавательных знаков. Тино руشكо на себя открыто. Пришлось мне по молодости пару месяцев поработать грузчиком в гастрономии. Там царило подобное раздолбайство, хотя на дворе стояли куда более беспокойные 90-е. Длилось оно до тех пор, пока пара локошей не прошла через заднюю дверь на склад. и не унесла оттуда ящик водки. После этого в коридоре поставили видеокамеру, но чтобы запирать дверь, нет, ни в коем случае. А как же бегать, курить? Прохожу по одинаковому для таких мест крашенному коридору, заставленному с одного бока коробками. Слева открытый дверной проём, завешанный марлевым пологом, чтобы мухи не налетели. Перед щелью видно женщину лет около 30 с аккуратной причёской в дорогом брючном костюме. Сразу вспоминаю Подасинкину. Видимо, этот вид одежды у деловых дам писк сезона. Женщина воюет с большой стопкой бумаг, пересчитывая что-то на архаичных счётах. Щёлк-щёлк так и мелькает под её длинными ухоженными пальцами костяшки. На ногтях маникюр, и видно, что делала себе не сама. Я первый раз встречаю такую особу в советском прошлом. Здравствуйте, решительно шагаю внутрь. Вы к кому, молодой человек? хмурится. Кажется, я сбил её со счёта. К вам, Людмила, забыл вашечество. Простите ради ради не знаю, как она отнесётся к упоминанию Бога даже в обиходе. В общем, простите. Людмила Прокофьевна, говорит она. Честно сказать, не похоже, вырывается у меня. Вы намного красивее. Женщина внимательно смотрит на меня, потом улыбается, словно солнце выглядывает в хмурый день. Надоели уже с этим фильмом, говорит она. Ну что им стоило назвать героиню как-нибудь иначе? Людмила Дмитриевна или Людмила Степановна? Людмила Дормидонтовна, предлагаю. Тогда никто бы не стал сравнивать столь эффектную женщину, как вы, с какой-то мымрой. А вы не молоды, чтобы рассуждать о женской красоте, смеется она. Это моя работа, говорю. Я же фотограф. Собственно, по этому вопросу я к вам и пришёл. Фотографировать меня будете? спрашивает. Обязательно, говорю, но сначала надо плёнку купить, а то фотоаппарат есть, а плёнки нет. Долго же вы до на нас добирались, она поддерживает шутливый тон. Не спешили. Обед у нас. Так чуть свет уж на ногах и я у ваших ног, отвечаю. Но, к сожалению, некая Натаха с утра умчалась на склад. Ради романтического свидания с таинственным Михаилом и разрушила мои планы. Вот сучка, со смаком произносит Людмила Прокофьевна. И эти дряни хороши на минутку вышло только что видели, покрывают ее. Она смотрит на часы. Через полчаса зайди, купишь все, что нужно. Людмила Прокофьевна, молю я, мне через час в Березове быть надо. Меня к вам Степан Дмитриевич отправил, сказал, что вы исключительный душев женщина и красоты и неописуемый. Врешь ведь, снова смеется она. Дмитрич слов таких не знает, не то чтобы вслух произнести. Надо же, взял себе ученика старый сыч. А ты молодой да наглый, далеко пойдешь, ко ль не споткнешься. Ладно, шагай за мной. Она встает из-за стола и оказывается ростом почти с меня. особенно в итальянских туфлях на высоком каблуке. У меня на такое глаз наметён, и ни одну сотню брендов сфотографировал. Вряд ли такая обувь в её магазине продаётся. Работники торговли в Советском Союзе особая каста. Даже оказывается в таком вот районном универмаге всех трёх сотрудниц мы застаём в отделе гигиены, усевшись в кружок, они едят суп из одной двухлитровой банки. Под дневным стуки каблуков начальницы испуганно вскакивают, а веди рядом с ней меня окружают глаза. "Наталья, передайте, когда появится, чтобы сразу ко мне в кабинет", командует заведующая. "Настя, а ты обслужи молодого человека, только обед же. Я что-то непонятно сказала?" "Всё понятно, Людмила Прокофин, сейчас сделаю", ражеволосой девица вскакивает и чуть ли не бегом направляется в отдел фототоваров. "Спасибо огромное", говорю я. Смотри, я запомнила твое обещание, грозит пальцем заведующая. Она не прощаясь направляется к себе. Вот эта походка, даже подосинкиной с ее комсомольским задором далеко до этой знающей себе цену дамы. Чуть полные, но прекрасно очерченные ягодицы покачиваются при каждом шаге. Нарочно она так делает, или я давно девушек на каблуках не видел? Молодой человек выводит меня из ступора рыжая Настя. Что вы будете брать? свемы 65 10 упаковок, пожалуйста. Я рассматриваю витрину. Кассеты ещё тоже 10. Пластмассовые или металлические? Продавщица сама ли у безность? Металлические. Ещё рука, пожалуйста. Признаться, я чуть не забыл про это чудесное приспособление. Фотоплёнка в это время продаётся в рулонах. Перед тем, как вставить её в фотоаппарат, плёнку требуется заправить в кассету. Делать это надо в абсолютной темноте, либо использовать специальный рукав, в который, как в муфту, засовывали все обе ладони, а дальше ловкость рук и никакого мошенничества. А это что у вас? Не знаю, морщит лобик Настю. Компас, наверное. Только он уже давно у нас лежит, его не берет никто. Нет, девочка, это не компас. Эта штука называется экспонометр и никакойнибудь. Оленинград шесть. лежит себе в универсами города Кадышев и не знает о своей ценности. Сейчас про этот прибор мало кто вспоминает. Каждая приличная камера обладает встроенным экспонометром, который под каждую выдержку подберет нужную диафрагму, а под диафрагму выдержку. Даже Киев-10 и знакомые мне по прошлой жизни Зенит-Е e имели в своем устройстве такое устройство, пускай не настолько чувствительное и точное, как то. Что лежит сейчас передо мной? ВЫ, который одолжил мне Митрич, ничего подобного нет. Я уже смирился с мыслью, что придётся подбирать экс по пары по чутью и по солнышку. Но сейчас, видя на прилавке Ленинград, я чувствую, как по спине пробегает знакомый холод до Казрата. Это ощущение, что я на верном пути, и затейная авантюра с фотосессией может выгореть. Прямо представляю себе, как направляю эту штуку на замершую в позе Лиду. Она спрашивает: "Что это?" А я отвечаю: "Не отвлекай меня, тебе не понять". Одно меня останавливает: на ценнике значится 60 руб. Я выворачиваю карманы и выкладываю на прилавок всю наличность: червонец, полученный от товарища Комарова, и 6 руб. с мелочи, оставшейся из копилки. А ещё я понимаю, что без экспонометра отсюда не уйду, чего во мне это не стоило. Это выше моих сил.